Мы скоро уйдём, сказал Курт. По городу сейчас трудно передвигаться, поэтому все мероприятия устраивают друг за другом, чтобы много не ездить. Сегодня днём последние дебаты, а сразу после них выборы мэра. Ты была на вчерашних дебатах? Я покачала головой. Даже не знала о них. Но, если судить по прошлым, то сегодня будет то ещё побоище. Поэтому мы и выпили, чтобы не заморачиваться. Чёрт, лучше бы ты попаня выпил больше одной банки пива. "Ведь то ли катагдаунс может расслабиться и не придушить одного из этих скользких ублюдков." "Даж не собирался", ответил папа. "А было бы не плохо. С другой стороны, ты попал бы за решётку и оставил дочь одну. Так что всё в норме. Мы придём, будем вонять пивом, вставлять пьяные комментарии, одобренные непристойностями", улыбнулся Курт. "Пожалуйста, не надо", сказал папа, не отрывая глаз от пивной банки в руках, но он тоже улыбался. Да что, будешь просто сидеть, пока они вешают народу лапшу на уши? спросил Курт. Да, мне будет лучше, если я задам несколько неудобных вопросов, если получится. С севера города будет много людей. Многие наверняка будут из доков. Почему бы нам не спросить мэра, что будет с паромом? Он просто пропустит твой вопрос мимо ушей, сказала Лиси. Но это нет денег. Ты же знаешь, что кругом творится. Вот тогда будет самое время для свисты и пьяной ругани. Солепкот ответил папа. Корт разразился смехом. Хочешь устроить бандане? Нет, но это может повлиять на тех, кто не определился. Они увидят, насколько мы им недовольны. Марам Крестнерам все недовольны. Подол голос Александр. Это был молодой парень с огромным количеством татуировок и густыми бровями, из-за которых он постоянно выглядел хмурым. При каждой нашей встрече у него была новая безумная стрижка. Сегодня левая треть головы была наголовыбрита, и на ней красовалась свежая татуировка. Классическая пинап девушка в бикини, которая словно бы оперлась локтем на ухо Александра. Он не виноват, сказала я. Нам хочется кого-то обвинить, а человек руля лёгкая мишень. Не, а он это заслужил, сказал Курт, присаживаясь на подлокотник кресла, в котором расположилась Лэйси. Она обняла его одной рукой за талию. Курт продолжил: Вот, к примеру, недавно в Вашингтоне было объявление о том, стоит ли обнести город стеной, забаррикадировать улицы, отключить системы снабжения и вывести людей в другие места. Он отказался, да? Он отказался. Мудак. Наверное, так больше бабла срубит. Попросят несколько миллионов для восстановления и помощи городу, возьмёт себе процентик. Это меня удивило. Ты недоволен тем, что Броктон боится после этого уничтожения? Ты хотел бы, чтобы тебя вышвырнули из города, из твоего дома? Но вариант хировый. Но в газете писали, что есть большой фонд, из которого берутся деньги на восстановление после нападения гобитов или другой мрази. Суть в том, что каждому должны возместить деньгами то, что он потерял, покрыть стоимость жилья. Это просто невыполнимо, сказала я. Что насчёт тех, кто оставил город, когда им велели эвакуироваться? Без понятия, ответил Курт. Я всего лишь сказал, что там было написано. У меня появилось неприятное предчувствие. А они дадут нам столько, сколько стоили наши дома? Они дадут нам столько, сколько не могут стоить сейчас, сказал он. То есть немного больше, чем они будут стоить через несколько лет, когда пойдёт гниль и расцветёт плесень. Поставки в город сейчас очень дорогие. А значит, и ремонт влетит в копеечку, а оно того не стоит. Я видел работающие строительные бригады само собой. Курт глотнул пиво и прочистил горло. Компания закупает материалы, обретает поддержки земля в надежде, что город возьмёт себя в руки, и кажется, что это хоть чего-то застоит. Может, так и окажется. Да ладно, почти простонал он. На улицах заправляют суперзлодеи. Герои не могут ничего поделать. Надо бы, чтобы их было больше, но они раньше старались, как-то делали мир лучше, но их мало, и сейчас они проигрывают. Так смысл? Чисто гипотетически, сказала я. Разве не лучше быть в живом городе, которым заправляют злодеи? чем в разрушенном среди же злодеев, у которых менее видное положение. Элейси застонала. Милая я выпила слишком много, чтобы даже понять этот вопрос. Тогда, может, Лэйси самое время остановиться, сказал папа, поворачивая с камня он произнёс. Думаю, это задаёшь классический вопрос Тейлор. Предпочла бы ты быть рабом в раю или свободной в аду? Свободным в аду, отозвался Курт. Блять. Думать, я бы делал то, что я тут делаю, если бы хотел устроить себя хорошего мальчика, отсасывающего чуваков в власти, выполняя то, что мне велят? Кто-то согласно кивнул, в том числе Лэйси и Александр. Я посмотрел на папу. Что скажешь, Дэни? спросил Курт. Не хочешь опять не рабом, не воду, ответил папа. Но иногда я боюсь, что я уже всё это вместе. Я раб воды. Может, у нас не было выбора? "Да самая депрессивная задница из всех моих друзей", сказал Курт с улыбкой. "Тейлор, почему ты спрашиваешь?" поинтересовалась Лейси. Я пожала плечами. "Как много можно сказать, чтобы не вызвать подозрений. Просто я видела, что происходит в убежищах. Больных людей, несчастных людей. Прошло немало времени прежде, чем всё стало налаживаться, и, как я понимаю, именно злодеи сделали первый шаг к этому, для своей собственной выгоды. Нельзя управлять дурой в земле. сказал Александр. Может быть, сказала я. Или, может, плохие люди могут поступать хорошо из лучших побуждений хотя бы иногда. Они заправляют сейчас в городе, и под их властью стало более-менее тихо и спокойно. Это лучше, чем было. Проблема в том, сказал папа, что если мы позволим этому случиться, то вернём человечество на 3000 лет назад. Это будет возвращение к мировоззрению и строю железного века. Люди с последователями вооружением будут претендовать на территории только благодаря военной силе, а не будто бы власти до тех пор, пока они могут через семейные узы объединяться с другими семьями. Доскомо да год науковое оружие. Подобное будет длиться до тех пор, пока властвующая семья не обеднеет или же пока её не сместит кто-то менее сильный или лучше вооружённый. Это значит не так уж и плохо, пока рано или поздно не придёт осознание, что человек, который получит контроль над всем, может быть кем-то вроде кайзера. Кайзер мёртв. сказал Курт. "Да?" Мой папа поднял бровь. "Ладно, но я говорил в общих чертах. С таким же успехом это могли бы быть Лоунлидж или Джек Острек вместо тех относительно безобидных злодеев, которые сейчас у власти", опять же подчёркивая, "это всего лишь вопрос времени. Всего лишь вопрос времени, когда мы проиграем, я проиграю, и кто-то другой провозгласит Броктон Бэй своим", подумала я. "А чего бы ты хотел?" спросила я. "Не знаю". сказал он. Но не думаю, что излишняя самонадеянность верное решение. На прошлых дебатах, сказал Курт, люди всё поднимали тем о кейпах. Председатель постоянно их затыкал, мол, надо говорить об экономике и образовании. Сегодня мы слышим, что сказал что шпане, что заправляет городом. Узнаем, что же кандидаты могут сказать по этому поводу. Нам скоро выходить, сказала Лиси. Если мы хотим занять сидячие места, а не стоять вдоль стен. Папа поднял голову и взглянул на меня. Тебе пораметь, Тейлор. Я обещал. Я в порядке. У меня был поздний завтрак. Может, перекусим, когда вернёмся? Я бы предложил тебе выпить. Посмеиваясь, сказал Курт. Но это будет противозаконно. Кстати, сколько тебе лет? 15, ответила я. 16. Я повернулась, чтобы посмотреть на папу. Сегодня 19-е, пояснил он. Твой день рождения был неделю назад. Ао. Oh. В то время у меня была куча дел. Неделю назад заканчивалось противостояние обой номер 9. Мила. Это, чёрт возьми, самая грустная вещь, которую я когда-либо слышал, сказал Курт, поднимаясь подлокотника кресла и помогая Лэйси встать. Девочка, которая вот так пропустила своё день рождения. Я полагаю, у тебя нет водительских прав, да, а? Нет. Чёрт. Наделся, что ты будешь нашим трезвым водителем. Тогда твой папа мог бы взять ещё банку. Я сел только полбанки, сказал папа, легонько встряхнув её, чтобы мы услышали, как содержимое плещется внутри остенки. По этим дорогам мы в любом случае будем ехать медленно. Кто поведет другую машину? Александр поднял руку, у него был только стакан воды. Тогда выдвигаемся. Валите из мы во дома. Олопнулся папа. Я видел, как он поморщился от боли, когда опирался на спинку стула, чтобы встать, но он справился. Затем начал подталкивать здоровенных докеров наружу. Вперёд, по машинам. Мы начали рассаживаться. Курт и Лэйс забрались на заднее сиденье папиной машины, остальные устроились в грузовике Александра. Тебя можно пить с повреждениями почек, спросил я, как только закрылись двери. Ты плохо стоишь. Вчера меня выписали. Я вернулся к обычному рациону. Боль сейчас может быть лишь от мышечных швов. Спасибо, что беспокоишься обо мне. Конечно, я буду беспокоиться о тебе. Нахмурилась я. Ты изменилась, заметил папа, облокатившись на крышу машины. А? Мне так давно тебе просто ушла в себя, если бы попала в такую ситуацию. Такое чувство, что это было год назад. В любом случае, прости меня, сказал он. Я надеялся, что будем только я и ты, что у нас будет шанс поболтать, но они сами пришли. Всё хорошо. Я рада, что у тебя есть такие друзья. "А не чуток навязчивое", сказал папа. "Окно приоткрыто. Заметил, курт из машины. Мы всё слышали". "А не навязчивое", повторил папа, чуть повысив голос, и закончил говорить уже на обычной громкостью. "Но хорошее". С лёгкой улыбкой я залезла на пассажирское сиденье. "Тейлор?" спросила Лоиси. Её голос был через шёпот. На мгновение я подумала, что она хочет вновь упомянуть маму. Я чуть поморщилась. "Что?" Я повернулась на сиденье настолько, насколько позволял ремень безопасности. Просто хотела поблагодарить тебя за предупреждение. Ты же сказала своему отцу про аптеку Хрусталь. Яке внула. Он сказал нам: "Будьте осторожны". Не знаю, именно это сохранило нам жизнь или нет, но спасибо, что присматриваешь за ним и что помогаешь нам собеспечь обеспе не за что, сказала я, прежде чем она снова запуталась в словах. Я была рада, что он с ними общался. И с того, что я видела, я беспокоилась, что папа остался совсем один. Замкнутые люди, как мы с ним, лучше всего сходятся с куртами этого мира или с лезами. С людьми, которых не проигнорируешь, от которых не отмахнёшься, с теми, которые расширили границы, если можно так сказать, и вытащили нас из раковин. Я наслаждалась поездкой в центр города больше, чем ожидала. Папа и Курт знали друг друга достаточно близко, чтобы их разговор протекал легко. То же самое можно было сказать про Лэиси и Курта. Расани были женаты. Было ощущение, что под конец корту приходилось работать на два фронта. Ратуша выстояла после наводнения. У каменного здания были зубчатые стены, на двери висел американский флаг. Мы присоединились к потоку людей, заходивших внутрь, прошли мимо стендов с плакатами и изображениями кандидатов, буклетами и брошюрами, посвящёнными насущным проблемам, и стендов с газетами из соседних городов. Папа и Корт взяли по несколько газет и положили в предоставленные нам пластиковые пакеты. Хорошая мысль взять их с собой. Сейчас телевидение было недоступно, а мы должны хоть как-то быть в курсе того, что происходит. Следуя по дороге, на которую указывали знаки, мы прошли мимо судак зала. Мы думали, что все места будут заняты, что нам придётся стоять, но получилось наоборот. Дальний конец зала и задние ряды были переполнены репортёрами и съёмочными группами, а оставшаяся часть зала была на скамьях в хаотичном порядке всего 500 или 600 человек, даже меньше, чем я ожидала. В какой-то мере это были странные выборы. На целых полторы недели город лишился рабочих компьютеров, большинство осталось без сотовых телефонов, стационарные не работали. Выборы без СМИ и рекламы. Для многих здесь это будет первый последний раз, когда они услышат позицию кандидатов по некоторым вопросам до голосования. Неужели так было и в прошлом? Когда бедные семьи не получили газет, когда не существовало телевидения и радио. Я посмотрела на кандидатов, женщина с тёмными волосами в тёмно-синем костюме, блондин и МР Кристнер. Давно занимающую свою должность. Сколько мы ещё людям в зале были взясны о происходящем. Некоторое время назад выверт сказал, что два кандидата на место были куплены Марком Креснер. Что ж, я помню, как стояло у него на заднем дворе, как он наставлял на меня Рожье умоляя вмешаться и спасти жизнь его сына. Будет ли на дебатах затронута тема того, как он поспорил с почти объявленным городу приговором? И если да, то как Креснер оправдает принятое им решение? Я поймала себя на противоречии, испытывая одновременно ужасное чувство вины и неподдельный любопытство. Что же из этого всего выйдет? Всё же по большей части я чувствовала себя виноватой, но не могла с этим ничего поделать. Я сделала то, что было нужно. Любопытная часть меня размышляла, есть ли у кандидата фотовыверта военное прошлое или же он отбирал своих политиков так же, как своих элитных солдат. Ход мысли прервался, когда кое-кто привлёк моё внимание. Теперь это уже стало привычкой. Исследовать насеком в окрестности, и иметь постоянное представление о том, что происходит вокруг меня на расстоянии 3-4 городских кварталов. Я не придала особого значения, когда какие-то грузовики припарковались вокруг здания, но я всполошилась, когда оттуда начали выходить солдаты, мужчины и женщины в бронежилетах и с автоматами. НСКП. Не Нет, точно не НСКП. Бронированный лимузин остановился на середине улицы, прямо напротив входа, пока выvert выходил из машины, солдаты уже встали впереди. И готов был сопровождать его, а другие расположились рядом со всеми дверями в здании. Вывод здесь это бессмысленно. Он не из тех, кто показывается на публике, совсем на него не похоже. Чёрт, если здесь мэр, то и его сын тоже где-то тут, в триумфе, где-то в толпе. Я взглянул на папу, и он сжал мою руку. Не заскочела? Я покачал головой, стараясь сохранить спокойное выражение лица, пока мы в Москве пели. Выверт начинал свою игру прямо здесь и сейчас.